У него немедленно все получится. Границу между фокусом, чем только и можно назвать парализованное и однорукое плетение петли, и чудом заправдошнего своего исчезновения, он проскочит так легко и быстро, что и сам того не заметит. Нина Александровна не знала, случится ли это послезавтра, через месяц, через десять лет.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 И прямо сейчас. Выбираясь в магазин и на базар, она говорила себе, что вот это глухой, вращательный шум переполненных улиц, маленькие глиняные китайцы, сидящие кружком на корточках возле горы челночного багажа, зеркальные стекла в окнах осевших особняков, странные, как бывают странные на старческих лицах солнцезащитные очки, что вот это и есть реальность, а никакое несновидение, сновидение, что предметы здесь не означают ничего, кроме самих себя, и не предсказывают судьбу. Вот это говорила она себе. Только и останется тогда, когда Алексея Афанасьевича уже не будет на свете. Среди новых, абстрактных, человеческих пород, особенно часто попадались одутловатые красавицы в узких черных пальто, с губами будто шоколадные конфеты ассорти, и деловитые юноши в кожаных куртках, из-под которых торчали края пиджаков. Где-то затерялись люди родные и близкие, всего-то несколько человек, и теперь ни Александровне хотелось убедиться в реальности их существования. Однажды ей померечилось, будто в косоплечем мужичонке, деловито вывалившимся с переднего сиденья тут же отъехавших,